Глава 8. Нелегальное положение. Эти двое стояли друг напротив друга и играли в гляделки. Старый революционер и молодой император. Гусев, страшный и большой, с безумными глазами и встопорщенными усами, и надёжа наши опора царюв, в свободной позе, чуть отставив ногу. Он смотрел на Алексея Ивановича взглядом прямым и ясным. Тот покачал головой. «Никогда бы не думал, что вот так. Лицом к лицу, ей-богу, на улице не узнал бы. Больный вид у вас лихой. Я б такого молодца в эскадру он взял. И не скажешь, что белая кость». «А я б вас узнал», — усмехнулся Иван. «Вся наша пышная публика Гусева наравне с чертом поминает. Вы для них даже хуже Новодворского». «Новодворский теоретик. Я практик», — ощерился Гусев. «А публика ваша?» Мало их стреляли и за ноги вешали, пучных этих. Этих мало. За тех кого не следовало даже слишком, задумчиво проговорил Царёв. Я всё думал, сцепятся они по-настоящему или нет. Революционная практика и консервативная романтика, две великие силы, воплощённые в своих великолепных аватарах, сошлись здесь, в этой точке. И теперь нужно было понять, смогут они сотрудничать вместе против двух других движущих сил мировой истории тайной ложи и явной лажи. Лезит же всякая дрянь в голову. Я помассировал виски и сказал: "Всё, господа, довольно. Сейчас мы нужны друг другу. Алексей Иванович, вы дадите слово, что ваша мессианская империя не несёт непосредственной угрозы подданным его величества. А вы, Иван Васильевич, дадите слово, что не станете повергать на землю всех встреченных анархистов. Господа, По большому счёту, на данном этапе наши позиции совпадают. Нам нужен нейтралитет, устойчивое развитие, порядок и процветание, и никаких великих войн, хотя бы в ближайшей перспективе, так?» Дождавшись кивка от Царёва, я продолжил. «А вам, в смысле интернационалу, нужна база, где можно отсидеться, залезать раны, восстановить силы для борьбы с Рауболем на территории протектората, так?» Гусев сцепил зубы, кивнул. Никакого мира с орденскими ублюдками. Их власть держалась на простом общественном договоре: безопасность в обмен на покорность. Народы, принимавшие протекторат, могли не содержать армию, их не касались войны и тревог внешнего мира. Этим занимались братья рыцари и кренехты. А теперь? Теперь протекторат проиграл войну, и люди платят репарации из своих карманов. Платят за ошибки комтуров и великого магистра. Мы раскрыли им глаза на это, и пруссы, сурбы, кимвры, жимайты и латгаллы, и даже тефтоны начали расправлять плечи и грозно спрашивать рыцарства и комутров. Да коли? Народный гнев выплеснулся на улице. Я перебил его довольно бесцеремонно. А потом Раубль вас поимел. Поджег капитул, подсунул туда пару накурившихся опиумом товарищей и спустил с цепи своих ветеранов. Железный шлем, да? Айзенхуд? Народный гнев утопили в крови и, вышедших на улицу, объявили предателями. А самого Алоиза — спасителем протектората. Господи, да его выбрали великим магистром! Демократически! Все представители от земель на груз Лонтаги орали «Ордо», «Юбер», «Алес», «Хором» и «Вонисон!» Вы стали тем пугалом, против которого сплотились люди. Вы и финикийцы. Многовато их оказалось среди ваших товарищей. Гусев скрипнул зубами. Мы ещё не закончили в протекторате. Слышь, Иван Васильевич, они ещё не закончили. И в наших интересах, чтобы и не заканчивали. Поддерживать анархистов, вскинул Сацарев. Может, лучше сразу протянуть змее руку, чтобы она в неё вцепилась? Да на них же клейма негде ставить. Змеиный яд в малых дозах помогает от радикулита и остеохондроза, заметил я. Нашим пышным порой не хватает гибкости, а? Иметь такое пуголо, Я не прошу вас легализовать партию анархистов в империи, но, допустим, просто прикрыть глаза на создание особого госпиталя, гостиницы, базы отдыха, нескольких складских помещений, скажем, на Свальбарде. Сарыч и Дебенко точно с ними сладят, а Гусев стал слушать со всё возрастающим интересом. Когда я говорил про Раубаля, И братоу какой этот виндабунский художник с манерами из стероида, спровоцировал и поимел протекторатских анархистов. Алексей Иванович покрылся красными пятнами. Но под конец моей речи, после упоминания о Свальбарде и Дебенке, заметно переменился в лице. С Дебенкой можно делать дела, согласился он. Что бы вы понимали, я не предам революцию, но заключить союз с чёртом против дьявола это можно. Это всегда, пожалуйста. В этот момент в комнату вошла и забыла Ли. Пошарпанное помещение заброшенного цеха завода в Саркельской промзоне, как будто посетило закатное солнце. Великолепная креолка в своём ярко-красном платье, рубиновом колье в золотой оправе, с которым отлично гармонировали такие же кольца и серьги, казалась существом фантастическим. "Алёша", сказала фантастическое существо. "Сэндвичи с огурцами и мятный чай". И сверкая рубинами, внесла облупленный поднос со старым фарфоровым чайником и четырьмя чашками. Две из них были без ручек. Да-да-да, бельчочка, ставь сюда. Гусь исмахнулся со стопки строительных поддонов крошки и кирпича своей эмазолистой ладонью, застелил газету и отступил в сторону. Я успел выдернуть прессу из-под подноса в последний момент. Мы тут с вами устроили бурю в стакане, а в мире удивительные вещи происходят. Ну-ка, ну-ка, Иван заглянул через плечо. Какой ещё финикийское государство? Шеф, дайте почитать. Сэндвичи оказались обычными бутербродами, но весьма и весьма неплохими. Помимо огурцов, в их состав входила копчёная свиная грудинка, сливочное масло, твёрдый сыр и свежий пшеничный хлеб. Чай тоже был выше всяких похвал, хотя самого чая там и не было. Мятами, лиссой и, кажется, липой и чебрец. Тут такой чудесный Honey? мёд мёд подбирала имперские слова из абылла иногда с трудом хотя в целом её успехи в изучении языка были феноменальными я принёс мы втроём он давали должное сэндвичем иван активно работая челистыми взял в руки газету и встряхнув её прочёл фиринкийская диаспора протектората объявила о начале сбора средств на организацию экспедиции в левант с целью подготовки лагерей для переселенцев На фоне участившихся погромов и случаев неприкрытой дискриминации национальных меньшинств во владениях Тевтонского ордена вернуться на землю предков по предварительным оценкам уже изъявило желание не менее 120 тысяч семей. Финикийские общины Сипанги, Федерации и Альянса готовы присоединиться к проекту, если великие державы продемонстрируют готовность к диалогу с государством Финикия в случае, если оно будет создано. В первую очередь лидеров движения за репатриацию интересуют взаимовыгодные торговые отношения, в частности поставки продовольствия, медикаментов, оружия и товаров первой необходимости. Расплотчиваться чем будут эти мелкие лавочники и ростовщики? Раскосы и глаза Гусева выражали только безграничное недоверие. Судя по всему, у наличностью, пожал плечами Иван. Он написано собрали уже несколько миллионов марок. Среди финикийцев немало успешных дельцов. Меня интересовал совсем другой вопрос. Но там ведь живут башебузуки. Например, огоряния, мавитяне, да те же филистимляне, в конце концов. Это воинственные многочисленные племена. Финикийские города были разрушены почти две тысячи лет назад. Тир, Сидон, Библ. От них остались только руины. На землях Леванта за это время успели пожить десятки народов. Это что, получается, лопари могут предъявить права на Мангазию? Канахатцы на Камелот? Это очень опасный прецедент. Это выход, высказал неожиданную мысль Царёв. Алаизу Раубалю не придётся сжигать их всех в печах. В каких печах? Я похолодел от того, каким тоном это было произнесено. В каких к чёрту печах? Мы ведь всё ещё говорим о людях, о финикийцах. Мой ассистент как будто знал что-то мне неведомое и ужасное. Его лицо стало мрачным. решительным. Чёрт в художник. Просто представьте, в протекторате проживает почти миллион финикийцев. Эти предприятия, недвижимость, земельные участки, всё это имущество в случае осуществления переселенческой программы перейдёт в собственность государства, или бесплатно, или по бросовым ценам. А это для нынешнего великого магистра просто настоящий подарок. Подачки сторонникам, средства для оснащения и перевооружения армии, свободная жилплощадь в городах. «Не удивлюсь, если псы Рауболя из Айзенхаута устроят какую-нибудь показательную акцию. Например, перебьют все витрины финикийских магазинов и мастерских». «Вы говорите чудовищные вещи», — помотал головой Гусев. «Как будто даже поддерживаете эту идею с образованием Финикии. Эти ваши переселенцы собираются точно так же выселить из своих домов десятки тысяч человек. Там ведь живут люди. Веками». И тоже считают эту землю своей и печи. Кто в здравом уме будет сжигать в печах целый народ? Кто в здравом уме будет вешать за ноги целыми семьями только за то, что один из членов этой семьи состоял на государственной службе? Откликнулся царьев. Кто в здравом уме отдаст приказ закопать живьём в землю отца, мать, четырёх дочерей и одного сына, заставив при этом выдалбливать для себя могилы в мёрзлом северном грунте? Кто вообще сказал, что на свете есть хотя бы один человек в здравом уме? Гусев потупился и некоторое время разглядывал носки своих ботинок. У анархистов имелись свои люди на железной дороге. И мы с Иваном ожидали товарного состава с теплушками, чтобы доехать на нём до Яшмы. Открытый вагон был помечен белым крестом. Нам оставалось только поджидать поезд на подъёме, чтобы вскочить внутрь, когда машинист бросит ход. Убийство в дешёвых номерах наделало шуму. Оказывается, мы прикончили каких-то местных знаменитостей, но ушах стоял весь Саркил. Нас искали и полицейские, и бандиты. Гусев сказал, что классово близкие элементы принесли новости. За наши головы Вассер обещал подарить автомобиль. Юноша Партье больше в гостинице не появлялся. Может, укакошил бедолагу, или он оказался умнее и избежал Вроде как у них совершенно точно имелось наше словесное описание. От гулящих девок из комнаты. А может, и портье раскололся, так что угроза была вполне реальной. К тому же существовали те самые заговорщики-террористы, что подорвали дворец, и они тоже могли идти по нашему следу. Предположить, что мы спелись с анархистами, не смогли бы ни те, ни другие. И потому воспользоваться их возможностями было самым разумным шагом. Ответной любезностью с моей стороны была короткая телеграмма на Аркаимский главпочтамт. Поджазу отбой. Точка. Ищите столичного дирижёра. Точка. Это должно было избавить избыти забыллу Ли и её джаз-банд от навязчивого внимания ребят Ариса. А вот нас от навязчивого внимания целой отары овец, которую, оказывается, перевозили в теплушке, отмеченной условным знаком, избавить никто не мог. Послушайте, шеф, сказал Царёв. Мне кусок в горло не лезет. Пускай они отвернутся. Аппетит у юноши был отменный, и он при всяком удобном случае что-нибудь жевал. Сейчас его жертвой стала одна из двух краюх ржаного хлеба, варёные яйца и зелёный лук из припасов, которыми анархисты снабдили нас в дорогу. Овцы выглядывали из своих загородок и укоризненно заглядывали ему в глаза. "А ты поделишь?" предложил я. Их тут штук 20 всего. Каждый по кусочку, а пока они жуют, ты сам поесть успеешь. — Так я пока всех угощу, первые-то уже дожуют, — сокрушался Иван. — Вон у них сено на полу лежит, пускай едят. В вагоне было душновато. Спасал только ветер, задувающий в щели между досками. Стриженные овцы топтались вдоль стен. Некоторые, одурев от жары, дремали на полу. Мы сидели у двери на том самом сене и коротали время за разговорами. — Я вот что подумал, шеф. Помните нашу народную пословицу про инициативу? Спросил Царёв после того, как мы обсудили с кинематографом Чарльза Спенсера русильонскую кухню, мои приключения в Яшме и его попытки научить дворцового повара готовить настоящий пиммикан, как в Варзуге. Инициатива наказуема? уточнил на всякий случай я. Нет, вторую, похабную, несколько смутился он. Но, «Ну, допустим, это, это к чему, Ванечка? К тому, что у меня тут образовалась вакантная должность, как раз примерно уровня генерал-поручика. Я подбираю для неё название, но суть в том, что нужно будет координировать работу из кадронов смерти. Выдал он, пожёвывая стрелку зелёного лука. Кажется, у вас неплохо получится. Господи, боже мой, сказал я. Воничка, лучше спи, ладно. В нормальных странах императоры думают про балы, охоту и любовниц, а только у нас трудоголик несчастный. «Все! Рота отбой!» Кажется, вместе с Царевым команду отбой выполнило еще несколько овец. Значит, не потерял еще командирский голос. Да я ж мы ехали часов десять. Остановился состав на каком-то полустанке у самой окраины города, на границе со степью. Когда вдоль вагончиков начали ходить люди и послышалось блеяние овец, которых выгоняли на свежий воздух, мы напряглись и схватились за оружие. Благо на малине Васюровских душегубов мы вооружились до зубов. Теперь в саквояже я таскал обрез двухстволки какого-то невероятного калибра, а за голенищем сапога прятал полюбившийся мне ещё на Галиафе деринжер. И это не считая родного револьвера армейского образца в кармане кителя. Царёв обзавёлся подмышечной портупеей и носил два десятизарядных автоматических пистолета и лирийского производства. Я с такими никогда не сталкивался, но в руках лежали удобно. Да и вообще, судя по всему, были машинками надёжными. Бульдог он, по моему примеру, носил в кармане сюртука. Раздался стук в стену вагона. «Товарищи, не поймите!» Дверь отъехала в сторону, появились потные здоровенные парни в белых сорочках и шароварах. Один из них, мознув по нам взглядом, тут же начал уделять внимание овцам. "Бячка, бячка, бячка. Что это они спать развалились по нас? Ты видал, чтобы когда-то в поезде барошки так крепко спали?" "Бячка, бячка. Тут пропойстразлеглись. Подгоняй машину, будем их в козов бросать." "По нас?" Чуть постарше и более поджарый вытер лоб грязной рукой и сказал нам: Мы, товарищи, как бы к движению лояльны и идеалы свободы поддерживаем. Но овечек надо бы выгрузить. Так что если вам в город, то это вдоль пути едить вперёд, потом на переезде направо и топайте, пока не увидите трамвайные пути. Там кольцевой ходит. Дальше разберётесь. А если вам переночевать, скажем, или перекантоваться подольше, так это товарищ у нас всегда, пожалуйста. На ферме рабочие руки нужны, с овечками вы вроде подружились. Нет, нет, затаропился, царю Спасибо вам большое. Дальше мы сами. Ухватил старый потрёпанный кожаный ранец, перекинул через плечо торбу с провизией и зашагал вдоль путей, быстро-быстро. Я приподнял фуражку в знак признательности, дождался короткого кивка от работающих парней и пошёл за Иваном по насыпи, овцам, которых швыряли в кузов грузовика, обречённым Микале за моей спиной. В Йешме я знал только одно место, где мог чувствовать себя в относительной безопасности. Вид хит двухэтажный домишка недалеко от хлебного рынка, со старым садом и вечно скрипящей калиткой. Я останавливался там и перед поездкой на южный континент, в Наталь. У старика была отличная память на лица, и он принимал нас как родных сыновей. Его собственные сыновья погибли в застенках уполномоченных, когда они проводили фильтрационные мероприятия на городском стадионе. Их мы выручить не успели, но он и словом нас не попрекнул. Только просил. Заезжайте почаще. Просто так, не чинясь. Щеколду за веревочку потяните и входите. Я человек старый, а от дома далеко не отхожу. Главное, заезжайте. Мы заезжали. Даже Стеценко рассказывал, что бывал тут перед тем, как завербовался в Легион. Навещал старика. Я и теперь вел туда Царева. Сквозь проулки и закоулки труб. Раньше неблагополучного городского района, теперь туристической пешеходной зоны. И то, что я видел вокруг, мне очень-очень нравилось. По крайней мере, шелухи от семечек на тротуарах я ни разу не заметил.